И казалось, Степан теперь думает. Да, нет, барин, клюш, эдакия к вам повадились, тут уж нечего делать и ни к чему требник. Эдакие не ко всякому вхожи, а к кому они вхожи, тот поле их ягода. Стало быть, стало быть, если полагает Степан, посетитель-то и есть подозрительный. «А тогда как же быть ему одному без Степана?» «Степан, оставайся!» Но Степан отмахнулся не без оттенка годливости, как будто боялся и он, что к нему это может пристать. «Это ведь к вам они, не ко мне!» «А в душе отдалось, это вас они ищут!» За Степаном захлопнулась дверь. Александр Иванович хотел ему крикнуть вдогонку, что поставил он требник, то да устыдился. А вдруг он да и скажет, компроментатная, довольнодумца словечко-то, требник. Но Александр Иванович дал себе заранее слово «не ужасаться чрезмерно», потому что события, какие с ним могли с уходом Степана быть, галлюцинация слуха и галлюцинация зрения. Кровавые светочи, пламена, проплясав, умирали на стенах. Прогорела бумага, пламенек свечи угасал. Все мертвенно-зелено. На покрытых одеялишком козлах жестом руки попросил посетителя он усесться у столика. Сам же стал он в дверях, чтобы при случае оказаться на лестнице, И на ключ припереть посетителя. Самому же мелкою дробью скатиться по всем 96 ступеням. Посетитель, опершись на подоконник, закуривал папироску и тараторил. Черный контур его прочертился на светящемся фоне зеленых законных пространств. Там бежала луна в облаках. Вижу я, что попал к вам не вовремя, что, по-видимому, вас беспокою. «Ничего, очень рад», — неубедительно успокаивал гость Александр Иванович Дудкин, сам нуждаясь в успокоении и осмотрительно пробуя за спину заложенную рукою, заперта или не заперта дверь. «Но я так собирался к вам, так искал вас повсюду, что когда случайно не встретились мы у Зои Захаровны флейш, я попросил ее дать ваш адрес, и от нее, от Зои Захаровны, я прямо к вам, поджидать». «Тем более, что завтра я чуть свет уезжаю». «Уезжаете?» — переспросил Александр Иванович, потому что ему показалось. Слова посетителя раздвоились в нем. И внешнее ухо восприняло «я чуть свет уезжаю». Другое ж какое-то ухо восприняло явственно, так восприняло. «Я днем уезжаю?» «Приезжаю же с сумерками». Но он не настаивал, продолжая воспринимать бьющие в уши слова, как они раздавались, а не как отзывались. «Да, уезжаю в Финляндию, в Швецию. Там я живу. А, впрочем, родина моя Шимаха, а я обитаю в Финляндии. Климат Петербурга, признаюсь мне, вреден». Примечание. Здесь намек на ироническую строку из Евгения Онегина. Но север вреден для меня. Конец примечания. Отдалось, раздвоилось в сознании это и мне. Петербургский климат всем вреден. Можно было бы и мне не подчеркивать вовсе. Да, машинально ответствовал Александр Иванович, Петербург стоит на болоте. Черный контур на фоне зеленых законных пространств, там бежала луна в облаках, тут как с места сорвется, и пошел он писать совершенную ахинею. Да-да-да, для русской империи Петербург характернейший пунктик. Возьмите географическую карту но о том, что столичный наш город, весьма украшенный памятниками, принадлежит и к стране загробного мира? — О, — подумал Александр Иванович, — надо ухо теперь держать по ветру.